54. Кассандра смотрела, как Белл с чем-то возится, и это не воодушевляло. Его, Кассандру и Яканджику, как и остальных не кукол, выгнали во внешние районы свободного города. Стилс продолжал свое путешествие к порту в качестве груза, а остальные оказались в шумном баре вместе с пассажирами, чьи рейсы задержали. Маленький проектор на запястье Яконджики генерировал широкополосный белый шум, так что они могли говорить, не слишком опасаясь подслушивания. Главные новости проецировались на две стены бара. По большей части там было то, как массово перемещали не кукол из центральных районов. «Кукольную ось тут не увидишь. Кассандре очень хотелось посмотреть на нее, хотя бы по телевидению». Всю свою предыдущую жизнь она изучала космос, но ни разу и близко не была у осей, созданных неизвестным древним разумом при помощи технологий, о которых люди еще не могли даже строить догадки. А ей приходилось сидеть здесь, не имея возможности к этому прикоснуться. Мозг зудел, ей очень хотелось начать что-нибудь считать. У Мари тоже был скучающий вид. Пару минут, покидавшись орехами в скорлупе вздоровенного здоровенного горняка, в надежде спровоцировать драку, Мари шумно выдохнула. Горняк попросту перешел в другую кабинку. «Кстати, я взломала систему этого саркофага, в котором Стилс...» — беззаботно сообщила Аннабеллу. «Отправила ему туда венерианскую порнографию. Похоже, его придавила». «Ну, это же ужасно», — сказал Белл. «Знаю-знаю. Розыгрыши на англо-испанском не мой конек. Предпочитаю французский». «Нет, ты просто ужасно поступила. Стилс не святой Матфей. У племени дворняка и так психотравм хватает». «Да ладно», — ответила Мари. Мат тоже порядком свихнулся». «Ты хоть представляешь себе, что такое настоящее порно у дворняк?» Ну, наверное, что-то вроде морских коров? Есть ты, есть я, одетые. У дворняк вместо ног плавники. Их лица не способны выражать эмоции. Их половые органы прикрыты слоем подкожного жира. Их акты воспроизводства очень болезненны и требуют изрядной врачебной помощи. Они считают друг друга отталкивающими, они целенаправленно стараются не думать о сексе. Так что, вероятно, ты заставила его почувствовать себя ничтожеством. Ах, мягде! сказала Мари и скрестила руки на груди. Кассандра попыталась прочесть эмоции Бела. Его жалость к дворнягам выглядела искренней. Агрессия в речи Стилса доставляла ей неудобство, а реальная агрессия, на которую он был способен, ее пугала. Но все оказалось относительно. Стилс или ее «Стилс или Гейтс 15. Внезапно он показался ей не столь уж плохим. Наверное, Стилса не спрашивали, создав его таким, какой он есть. Наверное, ему не нравилось жить под водой. Наверное, она ощутила нечто вроде симпатии к Стилсу. Новости стали шумными, показывали радостно кричащих и вопящих кукол. «Архона». «Что там происходит?» — тихо спросила Ии Канджика. «Не слишком часто куклы лицезреют, как среди них проносят нумена», — ответил Белл. «Весь город бросает свои дела». «Это тот, кого мы знаем?» «Я не столь хорош в системах связи, как святой Матфей», — ответил Белл, глядя на ограниченный объем информации, который им предоставляли. Но могу получить доступ к системам контроля движения у кукол на высоком уровне. Толпы кукол стоят от внешней стены свободного города до самого порта. Через весь город. Новости о переноске пропали с экранов. Появился диктор кукла. Ростом, наверное, в метр, с раскрасневшимися щеками охваченный радостным возбуждением. Он стоял у стола, полноразмерного для обычного человека, поверхность которого была ему на уровне подмышек. Перед собой он держал планшет, вынуждая оператора снимать его с угла в 45 градусов, в результате чего в кадр ненамеренно попали некрашенная стена и кабели справа от него. «В прошлом не раз разочаровывался, слыша новости о диких нуменах, а епископский конклав еще не объявлял о результатах своих исследований», — сказал диктор. Однако реакция народа кукол по всему свободному городу просто потрясающая. Вскоре мы свяжемся с нашими репортерами на месте. Тем временем у меня для вас есть интервью с очевидцем». Диктор куклы еще не одну секунду пребывал на экране, улыбаясь, пока его, наконец, не сменило другое изображение. Небольшая женщина-кукла в священнической тунике, сидящая на стуле, болтающая ногами и пытающаяся унять дрожь в руках. Ее благоговение сияло сквозь залитые потом и слезами щеки. «Я была одним из восьми носильщиков, которые несли его из садков на двенадцатую авеню», — сказала она. «Он настоящий, клянусь! Если я что-то понимаю в нуменах, он настоящий! Ощущение, будто наступил день хорошего мальчика, но намного сильнее, намного!» «Я была в небольшой комнате вместе с ним, среди немногих». Ее дыхание стало прерывистым. «Он помочился на пол. Я коснулась этого», — сказала она со стоном и стерла со щеки слезу. «Это было самое прекрасное, что я когда-либо испытывала. Он был, он на нас орал, на всех нас, он схватил за руку другого священника и ударил его о клетку». «Это было так прекрасно!» Репортер повернул камеру так, что священник стала видна под углом в 90 градусов. Управляемая на расстоянии камера показала, как он с любовью гладит и нюхает ее пальцы. Кассандра почувствовала, что у нее скручивает живот. Что бы ни говорил Белл, куклы совсем не такие, как Хома Квантус. Она и представить себе не могла, что значит для Уильяма очутиться в центре всего этого. На лице Иканджики было отвращение. Она резко глянула на Бела. Это плохо? спросила она. Белизариус покачал головой. Это хорошо, прошептал он. «Это что-то вроде парада», — сказала Кассандра, поглядев на поступающую белую информацию. «Они освободили дорогу от Садков до порта. Значит, они не доставят его в запретный город?» На экранах снова появился кукла диктору стола, но трансляция звука шла откуда-то еще, и то, что он говорил в течение следующей минуты, не было передано. Зал бара утонул в криках толпы, хаотично распеваемых молитвах и злобных криках. Затем видео и звук синхронизировали, и на экранах появились тысячи кукол, потных, орущих и подпрыгивающих перед мостиком, идущим выше уровня улицы. «Они злятся? Они ругаются?» — спросила Кассандра. Это было все равно, что смотреть на животных. Белл покачал головой. «Они поклоняются. Библия кукол состоит по большей части из того, что нумены им говорили». Цитировать писание один из способов поклонения, а нумены много ругались на кукол. В животе у Кассандры стало еще хуже. Белл вздохнул. Когда рядом нет нуменов, куклы практически нормальные, Насколько можно быть нормальными после нескольких поколений в биохимическом рабстве, подвергаясь издевательствам? Рядом с нуменами они становятся чем-то столь же чуждым человеку, как и фуга. Кассандра решила, что это не провокация. Он действительно в это верит. Камера повернулась в другую сторону. Шум убрали. Стало видно подобие полонкина, который несли священники куклы. Но детали было разглядеть сложно. Оператор продолжал подпрыгивать, пытаясь протиснуться сквозь толпу, чтобы подобраться ближе. «О, нет», — сказал Белл. Кассандра сжала его руку. Она тоже это увидела. Ее мозг, как и его, провел интерполяцию изображения по отдельным кадрам. Ей стало дурно, и она понимала, что Беллу намного хуже. Затем камера перестала подпрыгивать, а волны шума исчезли. Прозвучал общий громкий вздох. Процессия вышла из кадра — Куклы несли скрючившегося ногого человека, зажатого в клетке, размером подходящей для куклы. Грудь Кассандры пронзил ужас, а ведь она была едва знакома с Уильямом. Этот человек был наставником и защитником для Белла. Она не желала, чтобы Беллу было больно. Она взяла его руками за голову и повернула к себе так, чтобы он видел только ее. У обоих в глазах стояли слезы. «Прости, Белл», — беспомощно прошептала она, — «не смотри туда». Но Белл уже никогда не сможет забыть этого, как и она сама. «Не смотри», — прошептала она и сделала единственное, чем, как ей казалось, могла отвлечь его от этой боли, притянула его к себе и поцеловала.